«Что ты? Такого не выдержит, ручаюсь. А если даже тайна ее не соблазнит, то аметист соблазнит обязательно. Потому что потеряет она аметист, который мы с тобой собираемся ей подарить за помощь в нашем расследовании. Ведь собираемся?» «Факт», — подтвердил брат. «Это ты здорово придумала». Дети успели переписать с конвертов всех отправителей. Их оказалось 14 штук пока пани Кристина не спохватилась и не погнала детей спать. Спохватилась бы раньше, но они с тетей Муникой были заняты пришиванием подкладки к жакетам, которые собственноручно скроили. Кто знает, насколько трудное занятие правильно вшить подкладку, не удивиться, что мама совершенно позабыла о своих родительских обязанностях. Яночка первой заняла ванную. Когда она освободила ее для брата, тот еще успел поделиться с ней новыми соображениями. «Я бы вообще пока не сжигал эти письма. Мало ли, что нам еще может там понадобиться. Ты заметила, на некоторых конвертах отправителей не было вообще». «Правильно. И надо скорее отыскать ту женщину», — ответила сестра. Целых три дня, изо дня в день Яночка приходила к нужному дому на улице Селецкой и честно дежурила. Незнакомая женщина не появлялась, а в квартире ее умершей тетки никого не было. Номер квартиры дети узнали из адреса на конвертах. Да что толку, если в ней никто не обитал? Яночка стала терять терпение. Поджидать незнакомку девочка могла лишь после школы, оторчать у дома все дни напролет, и поздно вечером она не собиралась. Посовещавшись с братом, они решили написать письмо и отправить его по адресу умершей тети. Письмо следовало написать как можно дипломатичнее. Уважаемая пани», — написали они, — «в чемодане было обнаружено нечто потрясающее. Наш дедушка считает, что мы обязаны об этом вам сообщить. Кроме того, для вас припасена одноклассная вещица, и мне обязательно нужно с вами встретиться. А я никак не могу. Жду вас у дома вашей уважаемой усопшей тети, а вы не появляетесь. Очень прошу!» или позвонить, или написать мне, как мы можем увидеться, потому что дело чрезвычайно важное и загадочное. С уважением, Яночка Хабрович. — А зачем ты приплела дедушку, прочитав письмо? — удивился Павлик. — Лучше бы без него. — А мы и так без него обойдемся, — пояснила девочка. — У дедушки другой номер телефона, так что если паня позвонит, все равно попадет на нас, и письмо мне отдадут. «А дедушку я для солидности подбросила. Знаешь, какие эти взрослые еще подумают, что раз дети, значит, дело несерьезное. А письмо по почте пошлешь или в ящики опустишь?» «Мне кажется, по почте лучше, солиднее как-то. А вдруг она в почтовый ящик тетки вообще не заглядывает? Кто может писать покойнику?» – возразил мальчик. «Тогда сделаем так», – решила сестра. «Письмо я все равно отправлю по почте» а в дверь квартиры воткнул записку, что в ящике письмо. А мы время от времени станем проверять, торчит ли еще записка или нет. Подумав, Павлик внес свои коррективы в предложение сестры. Я бы воткнул записку так, чтобы ее снаружи не было видно, чтобы ее обнаружили лишь после того, как откроют двери. А то, знаешь, сколько хулиганья водится в подъездах, запросто вытащит записку. Сделали, как решили, а в ожидании звонка от незнакомки не теряли времени даром. Написали письмо отцу о брелочках и отвезли его человеку, отправлявшемуся в Алжир, в ту же группу польских специалистов, в которой работал и их отец. Нельзя было оставить Зютыка на произвол судьбы. Время от времени следовало присматривать за ним. Медянка со своими подозрительными махинациями пока мало их тревожил. Ну вот... Файксата следовало обязательно увидеть и на всякий случай познакомить с ним Хабра. Сначала брат с сестрой попытаются действовать испытанным способом, поджидая объекту его дома. Но ничего не получилось. Из дома выходило и входило такое множество людей, что вычислить среди них Файксата не было никакой возможности. Ведь они не знали, как выглядит этот Объект. А сидеть на лестничных ступеньках у его двери было слишком рискованным. Пришлось подумать над другими вариантами. «Самое лучшее — позвонить в квартиру и войти с чем-то таким», — задумчиво рассуждал Павлик. «Может, он вообще редко выходит из дома? А так заловим его в собственной квартире».